Глава вторая. С большой высоты заметил среди мельтешащих фигурок одну знакомую. Замедлил и приблизил картинку. Там Ксюха двигается с большой сумкой, перебрасывая из руки в руку. Перешла дорогу, когда автомобили синхронно остановились. И интересный ритуал. А на той стороне улицы пошла тяжело в сторону подземной нары. именуемой метро. Я сменил координаты. Ксюха вздрогнула, когда я вышел прямо из стены дома, мимо которого она неспешно двигается. Давай помогу, сказал я, как уже видел, говорят самцы в отношении тяжело нагруженных самок. Она отарапела, передала мне сумку, уставилась широко распахнутыми глазами. Кробоет? Ты как в раздумьях? сообщил я. "Ого!" скрикнула она обрадованно. "Что-то вспомнил? И что за раздумья? Да что делать с этой планетой?" ответил я. "Нет планеты нет проблем", как сказал Иосиф Виссарионович. "А есть планета проблем будет намного больше". "Ой", сказала она. "Да ты прямо дарт Вейдер". Про Дарта Вейдера спрашивать не стал. Есть много чего более важного, чем интересоваться древними историческими королями и султанами. Ты домой? Да, ответила она. Всего две пересадки на метро и три остановки автобусом. Я подумал, что надо бы сейчас в квартиру Марианны, но уже взялся помогать нести сумку Ксюхе. Дурацкий поступок. Сейчас бы вернуть ей и сказать, что спешу, но это как бы тоже нехорошо. Расскажи, предложил я. Как вы познакомились с Кощеем? Он мне нравится. Она сказала живо: "Ой, это было смешно и по-дурацки, но так весело. Я с подругой пошла на вечеринку. Я огляделся, не оборачиваясь, выбрал момент, когда в нашу сторону никто не смотрит, захватил часть пространства вокруг нас и переместил его в прихожую квартиры Ксюхи". Ксюха продолжала тараторить весело и безмятежно, как Распевающе по утру песенки птичка. Но вздрогнула, огляделась. Ой. Как это? Я опустил сумку на пол. Прибыли. Ты всю дорогу рассказывала о Кощее, как знакомились, как пили и танцевали. Она гляделась дикими глазами. Но как? Почему ничего не помню, как добрались? Я сказал сочувствием. У меня такое же выпадение памяти. Но ты хоть Кощея помнишь? Нет. — скрикнула она, — такого не может быть. Я даже с травкой с того случая завязала. Это что, остаточный синдром? Я вообще ничего не понимаю. Как ты все это сделал? Может быть, ты вообще демон? Я подумал, хотел ответить, что нет, но если вспомнить их представление о вечном огне ада и его пылающих безднах, то я в самом деле пришел именно оттуда, где чудовищные с точки зрения биологической жизни температуры. «Правда, там же и адский холод, по представлению этих людей, что вообще-то не холод, а на самом деле просто полное отсутствие тепла». «Да», — ответил я. «Я демон. Хоть и не демон вообще-то, но демон. Ладно, я и сам не вижу отличий». Она вытаращила глаза и без того громадные, как у лягушки. «С ума сойти, или я уже сошла?» «Нет», — ответил я. «Из того, что знаю о людях, ты здорова». «И что ты, как демон, хочешь? Пить нашу кровь?» Я пробормотал. «По вашим верованиям, этим занимаются вампиры, а не демоны. Но вампиров не существует, правда? Откуда ты знаешь? Если демоны есть, то и вампиры?» Резонно согласился я, но их нет. «Потому никто вашу кровь, кроме комаров, не пьет, не считая вшей и клопов, но у тебя их почему-то нет». Зато комары есть, заверила она. Тогда зачем ты здесь? Кого-то надо утащить в ад? Наверное, надо, согласился я. Но это не моё дело, она сказала настойчиво. Скажи, кого, а я помогу отыскать этого дурака, продавшего тебе душу. Зачем? Зачем продавшего? Но ты даёшь за те блага, которые ты ему наобещал и, возможно, дал. Нет. Зачем поможешь его отыскивать? Она всплеснула руками. Как зачем? Да чтобы вы поскорее убрали с земли в свою приисподнюю, и у нас будет порядок. Я посмотрел на неё внимательно. И ты хочешь порядок? Она всплеснула руками. Конечно, не хочу, но надо. Без порядка такое начнётся. Порядок нужен. Мало ли, что нам не хочется. Нам и вставать по будильнику не хочется, а ещё раньше не хотелось идти в школу, в детский сад. «Ты хорошая, Ксюха», — сказал я. «Ты хорошая». Она умолкла, а я вышел за дверь, пересек лестничную площадку на случай, если Ксюха проследит за мной в глазок, там вошел в лифт, а уже оттуда переместился в квартиру Марианны. Ксюха в самом деле хорошая. При всей бунтарскости понимает необходимость порядка. Следовать ему не хочет, но согласна, будет хорошо. несмотря на своё же сопротивление. Так что биологическая жизнь, хоть и является нежелательной аномалией, которую нужно убрать, вообще-то выбрала те же рамки, по которым живёт вселенная. Потому повеление смыхнуть в небытие эту жизнь и забыть о ней кажется всё более спорным. Вообще, реакция вселенной на возникновение биологической жизни напоминает поведение слона у которого слегка зачесался бок. Проходя мимо дерева, чиркнул по нему толстой кожей и пошёл дальше, оставив пару десятков или даже сотню разрушенных галактик. Но это инстинктивная реакция, и я сейчас, похоже, её посланник. А инстинкт, как говорят люди, часто очень хорошо, но ещё чаще очень-очень плохо. Я могу Уничтожить любую звезду сотнями способов, а потом собрать её в точности, однако с биологической жизнью, так не получится. Я не смогу восстановить даже комара. Да что там комара, даже самую простую амёбу. Вспомнил торопливый писк Ксюхи насчёт сделки людей с дьяволом. Ему приписывают много дурного, но никто не посягает на его исключительную честность. Дьявол никогда не нарушает слово. А договор заключают только для того, чтобы человек потом не отпирался, что не так сказал или не то имел в виду. И дьявол всегда даёт то, что обещал. Этот человек старается его обмануть. Но так как любой человек, как бы для местных свой, даже если мерзавец, то ему всё можно. А вот дьявол, пусть даже он князь лжи, должен быть честен и точен я не слепой исполнитель воли вселенной я сам приму решение и вынесу приговор как человечеству так и вообще биологической жизни марианна явилась часа через два бросила в прихожей сумочку скинула с задних конечностей туфли я слышал и даже видел сквозь стену как прошлёпала босыми ступнями на кухню где я сижу за столом И где на тарелочках свежеиспечённые булочки, а кофейный агрегат трещит размалываемыми зёрнами. "Ого", сказала она с огромным облегчением. "Ты не только добрался без приключений, но ещё и кофе делаешь". "Какой ты любишь?" уточнил я. "Движение твоих пальцев запомнил. Это вот как делать латте, а это экспрессо". Она сказала весело. "После трудового дня Предпочитаю двойной эспрессо. Уже, сказал я и поставил перед ней чашку с пароующим кофе. Двойной. Я запомнил. Мой руки и начинай. Она хихикнула. Да ты уже совсем восстановился. Ладно, я быстро. Я сказал вдогонку. Э, кстати, сегодня в час ночи в порт прибудет судно с грузом героина. Она застыла на полдороге к ванной комнате, развернулась Глаза распахнулись во всю ширь. Что что? Груз, героина, повторил я. Ты говорила, героин нарушает закон и порядок. Это люди нарушают, уточнила она. Героин даже законопослушных заставляет делать противоправные и незаконные вещи. Потому героин зло. Его нужно изымать и уничтожать. Ладно, Мне в самом деле нужно в туалет. Вернулась она в самом деле быстро. Я поинтересовался: "Героин изымать, а людей, которые употребляют?" сказала она. "Лечить. А кто продаёт им такое? Изымать из общества". Хотя я бы и тех, кто употребляет, перебило бы с огромным удовольствием, но нельзя. Этого мне говорит пещерный человек, а мы служители закона, как раз из тех, кто первыми слез с деревьев и, взяв дубины побольше, сразу начали наводить закон и порядок среди тех, кто слезал позже. Она опустилась на стул, ухватила обеими руками чашку. Пальцы длинные и тонкие, такие называют почему-то музыкальными, хотя никакой музыки я из пальцев еще ни разу не слышал. — Из-за мать? — переспросил я. «Как — Как? Она сделала первый глоток длинный и жадный. На миг прикрыла в наслаждении веки, но потом пояснила очень обстоятельно, как делают только послушные и правильные дети, чтобы суд их наказал по всей строгости нашего дурацки гуманного закона. «Погоди, погоди, только сейчас дошло. Откуда ты взял такое?» «Птичка на хвосте принесла», — ответил я ей поговоркой Шерлока, хотя и не представляю, как эта птичка приносит такое на хвостике. Что будешь делать? Скажу капитану, начала она и тут же запнулась. Ну да. А он спросит, откуда у меня такие данные, что отвечу? Нет, нет, на тебя ссылаться пока нельзя. Да и сам ты от кого узнал, кроме птички? Она даже опустила чашку на стол и уставилась в меня требовательным взглядом. Один из преступников сообщил, ответил я честно. Она продолжала смотреть мне в лицо, испытывающе и строго. Ладно, только не говори, как именно узнал. Я полиция, а не спецслужба. У нас зачитывают права и в обязательном порядке дают адвоката. Но всё равно хоть я тебе почти верю. Но как объясню капитану, что прибывает Грусс с героином? Кофе остывает, напомнил я и указал взглядом на её чашку. И пирожки. Твоя печь делает их мастерски. Другие значки пока не понял. А если капитану просто взять и сказать? Она послушно взяла пирожок, но не откусила, а сказала обстоятельно: "Нельзя. Нужно обязательно знать, от кого поступила информация. Может быть, это ловушка или провокация. Может подстава". Да много ещё чего может. Я сказал неторопливо: Как делает это Шерлок? Он называет это рассудительностью. А если посоветоваться с Шерлоком? Она раскрыла глаза шире. С ума сошел. Шерлок давно нарывается, чтобы уволили. Раньше воевал где-то в Африке, где пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог. Ему в полиции скучно. Но ты его уважаешь, напомнил я. Сама говорила, говорила. Согласилась она и уважаю. Он хорош, но всё не может устроиться в этой сложной для него жизни, почти как и ты. Только он всё помнит, но его память о сражениях в Африке здесь, ну, совсем ни к чему, как и твои знания о звёздах. Ладно, допивай свой кофе и поехали. Куда? спросил я. Она ответила удивлённо. К Шерлоку, конечно.